Глава вторая. Незабытое прошлое. Следующим утром на заветную лекцию мы с Кайлирой собирались очень долго. Она надела платье, подчеркивающее тонкую талию и внушительный бюст, завела волосы, собрала пряди у висков и скрепила заколкой. Получилось мило, интересно и чуть-чуть игриво. «Я же долго не могла выбрать, что надеть». Стояла перед шкафом, перебирала вешалки и все больше сомневалась. В итоге Кайли фыркнула, отодвинула меня плечом и вытащила из недр моего гардероба черную юбку чуть ниже колена и синюю блузку, повторяющую оттенок моих глаз. «Надевай», — скомандовала она, — «а то мы и в столовую опоздаем, и на занятия». «А что с волосами сделать? Собрать или оставить распущенными?» Спросила я, устав от собственных метаний. «Вот скажи, ты чем собралась профессора поражать? Умом или красотой?» Поинтересовалась Кайли, глядя на меня с интересом. «Если вторым, то оставь распущенными. Но не обижайся, если тебя воспримут как недалекую красотку». «Почему?» Возмутилась я. «По мнению многих мужчин, красивая женщина никак не может быть умной», ответила Кайлира. Точнее, видя девушку, которая всячески пытается подчеркнуть достоинство своей внешности, мужчины приходят к выводу, что данную особу заботит только ее привлекательность. «В таком случае лучше сегодня буду просто умной», — усмехнулась я и подошла к зеркалу. Окинула свое отражение критическим взглядом и решила прихватить еще и жакет. Для полноты образа, так сказать. С ним я стала похожа на заучку. Юбка спрятала большую часть стройных ног, оставив на обозрение только икры. Туфли на плоской подошве не прибавили ни сантиметра росту, который и так был чуть ниже среднего. Жакет скрыл тонкую талию и руки, а длинные светло-русые волосы с платиновым отливом я скрутила в гульку на манер прически нашего декана. И, по сути, на обозрении осталось только миловидное лицо с маленьким носиком, пухлыми губами и большими ярко-синими глазами. Но его уже никак не спрячешь. «Идем, Тори!» — нетерпеливо позвала Кайлира. «Времени в обрез!» Я кивнула, взяла сумку и поспешила вслед за подругой. А когда вышли из здания общежития, Кайли бросила на меня хмурый взгляд и вдруг сказала. «Вообще уверена, этому профессору будет достаточно одной твоей настоящей фамилии, чтобы включить тебя в список дипломников». «Нет уж», — отмахнулась я. «Не хочу так. Меня вполне устраивает мамина». «Здесь все равно каждая собака знает, чья ты дочь», — покачала головой подруга. «Вот если и новый профессор сам узнает, то приму это спокойно. А если нет, то сама говорить не стану». «Какой смысл вообще было брать другую фамилию, если тайна все равно всплыла?» — не понимала Кайли. «А ведь никогда раньше не спрашивала меня об этом». Я хмыкнула и пожала плечами. «Зато первые два года я отучилась вполне спокойно», — ответила ей. «А когда правда вскрылась, мне уже было известно, кто достоин дружбы и доверия, а кто просто подхалим». В столовой ребята из нашей группы традиционно сели за соседние столики. У нас вообще был на редкость дружный коллектив. Мы старались всегда держаться вместе, и сегодняшний день не стал исключением». «Ребят, давайте договоримся сразу. Кого бы ни выбрал профессор, мы просто смиримся с этим», — предложил Фелрик Белт, наш староста. Этот крупный высокий брюнет был самым серьезным и рассудительным из нас. С первого курса встречался с нашей отличницей Милитой Фолкер, а после окончания академии собирался повести ее под венец. «Сейчас мы все в равных условиях, но делать итоговый выбор все равно будет наш гость из Органиса» продолжил Фэл: «Диканша была права, говоря, что главное знание, а специалистов по драконоведению, да еще и желающих преподавать его магам, в столице почти нет». Увы, в этом он был прав. В последнее время отношения драконов с магами существенно ухудшились, и причин тому было немало. А недавно я слышала от отца, что в драконьем княжестве Имори, входящем в состав нашей Семирской империи, Зреет новый бунт. Папа был очень опечален этим фактом и даже собирался отправиться туда. Но дедушка запретил подробностей, мне, понятное дело, никто не рассказывал, да только я и сама понимала, что драконов не устраивает их положение, ведь они все были обязаны приносить клятву верности империи, независимо от того, учились или нет, имели ли отношение к военным специальностям или нет. Все, даже женщины, И, согласно этой клятве, никто из них не мог не подчиниться приказам. «Думаете, этот профессор сам дракон?» Спросила Кайли задумчиво. «Скорее всего», — кивнул староста. «Они уже много лет не дают изучать себя кому-то, кроме Имари. И это я тоже знала. Как и то, что когда-то князь Аргаил, который когда-то был другом моего деда, уже много лет не появляется в столице. Не знаю, в чем причина их ссоры, но поругались они в тот самый год, когда я родилась. С тех пор отношения Имори и Магов становились только хуже и хуже. На лекцию из столовой мы отправились всей группой. Вошли в просторную аудиторию, спокойно заняли свои места. Мы с Кайлирой выбрали привычный второй ряд у окна. Отсюда открывался отличный обзор на доску и преподавателя. Сразу за нами сели Левара и Полли. Две рыжеволосые кучерявые сестры-близняшки, а впереди Фелрик и Милита. Интересно, какой он и насколько молод? – шептала Полли за моей спиной, обращаясь к нам. А то наша деканша всех, кто младше нее, называет молодой человек. Не удивлюсь, если ему хорошо за сорок. Да и разве это важно? – ответила ее сестра, пряча зевок в кулак. Все равно никого из нас не выберет. Нам с тобой и нечем его удивить. «Не мешай мне надеяться!» — отмахнулась та и с мечтательным видом подперла голову рукой. «Блондин или брюнет? Высокий или низкий? Красивый или обычный?» Я закатила глаза. «Главное, чтобы преподавал хорошо и объяснял доходчиво», — сказала, глядя на Полли. «Остальное нас не касается». «Брось, Виктория, небось, сама мечтаешь, чтобы он оказался красавчиком», — беззлобно ответила она а потом хмыкнула и добавила, «Хотя это явно не твой случай. У тебя же есть лорд Эрнал». Я согласно покивала, подтверждая, «Да, у меня есть жених. Самый лучший, самый интересный и внимательный». Он закончил академию в прошлом году и сразу сделал мне предложение. Даже папа принял лорда Эрнала Фортера, хотя всегда очень категорично относился к моим ухажерам, а тут вдруг смирился и даже обрадовался. Так что да, внешность нового преподавателя меня интересовала мало, в отличие от его знаний. Когда в очередной раз открылась дверь, вокруг резко стало очень тихо. Я тут же села ровно и, как все остальные, с интересом уставилась на вошедшего в аудиторию молодого мужчину. Высокий, статный, он уверенно шагал к преподавательской кафедре, делая вид, что не замечает направленных на него любопытных взглядов. Синий-серый строгий костюм сидел на нем так, будто был сшит на заказ. Белоснежная рубашка оттеняла смугловатую кожу. Темно-русые волосы были зачесаны на бок, но лежали вполне естественно. Он двигался быстро, но плавно. В каждом его шаге так и читались сила и уверенность. Но когда, дойдя до своего стола, Он остановился и поднял на нас взгляд «Я замерла». Нет, не просто замерла, а застыла, словно на меня кто-то накинул плетение оцепенения. Смотрела на него и не могла поверить, что зрение меня не обманывает. Несколько раз крепко зажмурилась, тряхнула головой, но видение не исчезло. Увы, это точно не было сном. Я на самом деле видела перед собой его. «Доброго дня, господа студенты!» — проговорил преподаватель, а я вздрогнула от звучания его голоса. «Это точно он, мой Даниэль. Но великие боги Семирии, как такое вообще возможно? Почему он здесь? Откуда?» Я не могла отвести от него взгляда. Разглядывала жадно, пристально, просто не в силах отвернуться. Он изменился, стал взрослее, Из внешности исчезла смазливость, оставив безумно притягательную мужскую красоту. Я вглядывалась в его черты, чувствуя, что у меня все сильнее дрожат руки. Смотрела на его прямой профиль, густые темные брови, зеленые глаза в обрамлении пушистых ресниц. А память, словно решая меня добить, извлекла из глубины сознания момент, когда, забавляясь, он щекотал мою щеку этими самыми ресницами. Это было так забавно и до безумия мило. Боги, сколько же лет прошло? «Мое имя Даниэль Миннер», — ровным серьезным тоном начал он. «Я профессор драконоведения, специализируюсь на крови и море, способных к обороту». В полной тишине аудитории его голос казался особенно сильным и строгим, но при этом все равно оставался для меня родным. Я пыталась вспомнить, как дышать. Смотрела на Дана и не могла насмотреться. А бедное сердце в моей груди сжималось до боли. Но зачем он приехал сюда? Почему? «Никого не заставляю ходить на мои занятия», — продолжил Даниэль. «Если вам не интересно, просто пропускайте их. Не мешайте ни мне, ни тем, кто желает узнать больше. Хотя, по словам вашего декана, вы были очень рады лекциям по драконовидению». Но я привык верить только своим глазам. Строить обучение будем следующим образом. Первую часть занятия я буду рассказывать вам то, что посчитаю нужным по изучаемой теме, а во второй части вы зададите мне вопросы. Диктовать ничего не буду. Записывайте сами, что посчитаете нужным. Ответом ему была тишина, которая явно означала всеобщее согласие. «Что ж, тогда начнем», — довольно кивнул он. Выглядел Дан сейчас лет на 25, но я знала, что ему уже 26, а день рождения был совсем недавно. В самом конце лета, 27 августа. А еще помнила, что он не любил этот праздник, потому что когда-то именно в тот день был казнен его отец. Итак, для начала предлагаю немного углубиться в историю происхождения магов и Имари. Проговорил он, неспешно вышагивая по возвышению лекторской кафедры. Как вы знаете, когда-то на территории Империи существовала другая страна большое и технологически развитое королевство и монария, и жили в нем только люди, называющие себя имари. Но когда в 2503 году их ученые разработали сыворотку, позволяющую открывать скрытые магические способности. Жизнь в стране начала стремительно меняться. Сыворотка была недешевой, что увеличило социальную пропасть между одаренными и неодаренными. Это привело к бунтам и вооруженным столкновениям. Тогда ученые, используя достижения науки и магии, пошли дальше. И решили создать идеальных солдат, искусственных существ, внешне похожих на людей. Отличало их только отсутствие души. Но и на этом ученые не остановились, и один из них, Маркус Симс, разработал препарат, позволяющий этим самым живым куклам превращаться в летающих монстров. Их называли летунами. «Кто расскажет мне, что было дальше?» Руку подняли многие, но спросил профессор Ристера, сидящего на одном из самых верхних рядов. «Только сначала представьтесь», — попросил Даниэль. «Так все и познакомимся». Ристер Домини, назвал тот свое имя. А дальше летуны стали участвовать в военных действиях, сделав Иманарию сильнейшей и крупнейшей страной на континенте. Но однажды эти создания поняли, что им не нужны кукловоды и руководители, и обернули всю свою силу против людей и магов. Сначала уничтожили Горданию, а потом отправились сжигать города Иманарии. Защитить от их огня могли только сильные магические щиты. И тогда маги начали собирать вокруг себя тех, кто нуждался в помощи. Они защищали поселение. «Спасибо, Ристер», — ответил преподаватель. «Кто расскажет нам, как удалось победить летунов?» Он обвел аудиторию взглядом и указал на Марту лист, которая активно тянула руку, умудряясь демонстрировать внушительное декольте. «Марта», — вставая улыбнулась девушка, но фамилию называть от чего то не стала. Летунов заманили на ту самую военную базу, где они были когда-то созданы, и накрыли огромным магическим куполом. Ловушка захлопнулась. Она замолчала. Видимо, на этом ее знания истории заканчивались. Даниэль едва заметно скривился и спросил. Кто желает дополнить? Желающих оказалось немало. Майе Синтер, проговорила та, на кого указал профессор накрыли куполом не только военную базу, но и расположенный рядом город. Всех жителей эвакуировали под землю, где располагались несколько ярусов военных лабораторий. Тот самый Маркус Симс, который и создал летунов, придумал средства, способное их уничтожить. Он сам отравил этим составом всю воду в ручьях и прудах на поверхности. И его авантюра удалась. Летуны были повержены. Увы, отравленная вода попала и в подземелье, где прятались люди. После этого все, кто ее пил, сами стали летунами. Точнее, получили возможность оборачиваться в драконов. Отлично, Майя, все верно. На губах Даниэля появилась легкая улыбка. Вот только покинуть границы купола они уже не могли, потому что больше не были людьми. Более того, лишь стоило мужчине или женщине выйти под лучи Селимы, и сразу происходил неконтролируемый оборот в чудовище с крыльями. Селима. Название дневного светила. Звезда, очень похожая на наше солнце. Вернуться в человеческое тело удавалось единицам. Защиту вокруг города маги так и не убрали, и долгие годы всячески ее поддерживали, чтобы не выпустить тех, кого считали монстрами. А Имори так и остались жить под землей в то время как за пределами их подземного города и магического купола продолжалась совсем другая жизнь. Его слушали внимательно. Дан всегда умел интересно рассказывать. Это я знала куда лучше других. — А как и Мари вышли на поверхность? — спросил он, присев на край преподавательского стола. — Кто ответит? Руку на этот раз снова подняла Майя. Все же историю у нас в группе она знала лучше всех. Ей и пришлось отвечать. Около полувека назад император отправил экспедицию в так называемый Драконий лес, расположенный по другую сторону от Вирдских гор. Наши маги установили контакт с драконами, попали в город и помогли им создать сыворотку, способную предотвратить неконтролируемый оборот под лучами Селимы. Так имори вышли на поверхность и получили возможность жить нормально, а не под землей. «А известно ли вам, почему император отправил экспедицию именно тогда?» Со странной усмешкой спросил профессор. «Ведь имори провели под землей почти тысячу лет. О них так долго никто не вспоминал, а тут вдруг вспомнили». Он скрестил руки на груди и окинул взглядом притихшую аудиторию. Никто не стремился отвечать на этот вопрос. А я молчала, не хотела привлекать к себе внимание Даниэля, но, как оказалось, зря. — А что скажет на это леди Ренорская? — спросил он и медленно повернулся ко мне. — Уверен, вам известен ответ на мой вопрос. Я снова застыла, не в силах побороть оцепенение. Он смотрел на меня равнодушно, спокойно, без капли былого интереса. Просто как на очередную студентку. Но назвал настоящей фамилией и точно знал, где сижу. Я встала, расправила чуть помявшуюся юбку, пытаясь при этом собраться с мыслями. Потом посмотрела на Даниэля, но он уже сел за свой стол и делал вид, будто изучает какой-то документ. А мой ответ ему уже не особо интересен. И все же отвечать пришлось. Тогда Гордания объявила империи войну. Заговорила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. В то время только закончился период гонения одаренных, потому магов у нас было очень мало, а победить горданцев в боевой трансформации человеку без дара очень сложно. Одна из магинь узнала из старых книг о существовании в Лиловом лесу драконов. Для империи они были единственным шансом победить в войне, и император отправил экспедицию, в которую входил принц Диар. И как? Договорились с драконами? Равнодушным тоном поинтересовался Даниэль, все же посмотрев на меня. Наши взгляды встретились, и меня словно молнией прошибло. Зато он продолжал оставаться невозмутимым, всем своим видом подчеркивая, что видит во мне только одну из студенток. Я втянула носом воздух и сжала кулаки. «Да, договорились», — сказала, впившись ногтями в собственные ладони. «Тогда десять драконов», Согласились выступить в войне на стороне империи. «И каждый из них дал клятву его высочеству», — добавил профессор. «Да, а леди Элира Тьори стала центром их звезды. Фактически руководил отрядом», — проговорила я, почти взяв себя в руки. Даниэль выслушал, потом жестом разрешил мне сесть, а сам обратился к студентам. «Итак, из всего этого мы с вами делаем несколько выводов». И происхождение магов, и происхождение драконов – дело рук людей. Точнее, ученых Имори, которые специализировались на генетике и преобразовании материи. А дальше он легко, свободно и, главное, понятно изложил нам разницу в строении генома человека, мага и Имори, способного к обороту. Долго рассказывал о том самом драконьем гене, который и позволяет совершать оборот – В итоге закончил, только когда до завершения занятия оставалось меньше пяти минут. «Ваши вопросы?» – проговорил, разведя руками. «Мол, задавайте, я готов отвечать». «А вы дракон?» – спросила сидящая за мной Полли. «Да», – ответил Даниэль, чем спровоцировал слаженный умилённый вздох половины наших девушек. «Я всегда мечтала посмотреть наоборот», – протянула Марта мечтательным тоном – И кокетливо спросила, «Вы же нам его покажете в образовательных целях?» «Нет», — бросил Даниэль, слабо улыбнувшись. «Это слишком интимный процесс. Его посторонним не демонстрируют, особенно студенткам». «Очень жаль», — надула она губки, чем откровенно меня взбесила. «Поверьте, вы бы не хотели это увидеть», — добавил профессор. «Отвратительное зрелище. Еще вопросы?» «Как стать вашим дипломником?» Вспомнил об актуальном наш староста. Даниэль усмехнулся. «На самом деле просто», — ответил он. «Предлагаю всем желающим к следующему занятию написать короткое эссе о том, почему вы хотите работать над дипломом именно со мной, какую тему хотите раскрыть, чем она интересна для вас и для науки. Я изучу, потом лично побеседую с теми, чьи работы меня заинтересуют, И выберу себе дипломников. Думаю, это самый оптимальный вариант. С ним согласились все. Прозвучавший сигнал окончания занятий снова заставил меня вздрогнуть. Совсем нервы расшатались. Я очень хотела подойти к Даниэлю, спросить о многом. Но он не дал мне такой возможности. Просто собрался, попрощался с группой и вышел за дверь. И только когда он убрался с моих глаз, меня будто отпустил невидимый капкан. Голова снова начала соображать, а проснувшаяся гордость когтями вцепилась в душу. «Нет уж, я не стану к нему подходить. И вообще лучше буду делать вид, что знать его не знаю. То есть поступлю в точности так, как он просил в своем прощальном письме. Забуду его и буду жить дальше». А вот о том, как он меня бросил, лучше напоминать себе почаще, чтобы уж точно не позволить своему глупому сердцу снова очароваться этим негодяем».